Глава 7. Первый разговор Михаила Яковлевича с единомышленниками оказался удачным. Он сделал небольшое сообщение, которое чрезвычайно заинтересовало группу людей, собравшихся у редактора журнала. Черняков предварительно взял со всех слова держать все в тайне, и это еще подняло интерес к делу. Произошел обмен мнениями. Только один из участников беседы высказался вначале против встречи с министром. «Пусть эти господа на деле покажут свою готовность безоговорочно вступить на конституционный путь, тогда и поговорим. А то ваш Ларис подумает, что стоит нас приласкать, и мы бросимся к нему в объятия», — сказал земский деятель. «Человек довольно желчный, несколько ближе, чем другие, стоявший к людям». Которых Черняков называл радикальными и всякими прочими. Граница между либералами и радикалами была не очень определенной. Позвольте, это не разговор, Василий Васильевич, обиженно ответил Михаил Яковлевич. Во-первых, Ларис не мой, а во-вторых, в его объятия никто из нас бросаться не собирается. Но, по моему скромному суждению, рука, в первый раз протянутая нам сверху, не должна повиснуть в воздухе. В действительности мы изложим ему наши дезодората, или, вернее, наши условия. А дальше его дело будет принять их или не принять. Бросаться же в его объятия я никак не предлагал и не предлагаю. Я ничего обидного не хотел сказать, но я не желал бы, чтобы вы объяснили, как вы... Я и не жалуюсь на обиду. Но что же вам ответить, Василий Васильевич? Напомню вам слова Биконсфельда. Never complain and never explain. Не жаловаться и не объяснять. Хозяин дома вмешался и сказал, что со старой лисой с Ларисом действительно надо держать ухо востро, однако нет причины отказываться от переговоров. Скорее всего, конечно, ничего не выйдет. Все другие участники беседы высказались за переговоры и были, видимо, польщены предложением. Особенно ясно это стало после того, как начали составлять список. «Обид будет, конечно, великое множество», — сказал со вздохом редактор. «Иван Ивановича позвали, а меня не позвали. Ох уж эти мне, Иван Ивановичи!» Все же он отвел другого редактора. Отозвался о нем чрезвычайно лестно, но признал его неподходящим человеком. Были отведены еще два адвоката. Они всех заговорят. Что ж, если так, то нашу инициативную группу можно считать «Сконституированный», — сказал в заключении Михаил Яковлевич. «Я только возражаю против названия «Инициативная группа». «Инициатива ведь не наша, а ближнего боярина». «Конечно, Василий Васильевич, я говорю о группе лиц, откликнувшихся на его инициативу», — примирительно разъяснил Черняков. Под конец разговор стал шутливым. «Какой кому достанется портфель?» «Вот увидите, Михаил Яковлевич, ближний боярин», «Научит вас истинному либерализму», — весело сказал кто-то. «Это что Евнуху учить Потемкина, как говорил, кажется, Пушкин», — сказал желчный земец. Все смеялись. Прощаясь, участники беседы крепче обычного жали руку Чернякову, понимали, что обязаны ему зачислением в инициативную группу, и он понимал, что они это понимают. Вечером этого дня Михаил Яковлевич сидел за чаем у камина в красном бархатном халате, подаренном ему сестрой ко дню рождения. Он очень любил этот халат, который, по его наблюдениям, всегда приводил его в хорошее настроение. Лизы опять не было дома. Черняков беспокойно поглядывал на часы и думал о предстоящем решительном объяснении с женой. «Да, в общественной жизни удачи, а личная жизнь...» С некоторых пор ему приходила мысль о разводе. «Кажется, только это и остается», — мрачно думал он, «и тогда в театре после встречи с липецким революционером. Конечно, я люблю ее, но именно любовь делает фиктивный брак еще более нелепым, отвратительным явлением. Я люблю ее, но я не могу, не хочу и не обязан разбивать из-за нее свою жизнь. Я скажу ей «или-или». Однако, когда он услышал звонок и в передний голос Лизы, Михаилу Яковлевичу стало ясно, что он никогда развода не предложит. — Я уже начинал беспокоиться. Вы, кажется, нынче должны были обедать дома. — Да, извините меня, так вышло. — Надеюсь, они вас накормили? — Да, а вы? — Вы еще не обедали? — Нет, э -э, то есть, конечно, обедала. Она принесла вам сардины, я ей велела. Принесла, спасибо. Михаил Яковлевич был так не избалован вниманием со стороны жены, что был и тронут ее вопросом, и насторожился. Хотите чаю? Самовар горячий. Очень хочу. Вам идет этот халат. Вы похожи на кардинала или на вельможу восемнадцатого века, сказала Лиза, садясь в кресло. Черняков подал ей чашку. Ах, как бы могло быть хорошо, если б сегодня она еще красивее, чем всегда. Ей идет бледность. Елизавета Павловна неожиданно налила себе большую рюмку рома и выпила залпом. «Лиза, это ром!» «Ничего, ничего», — сказала она, кашляя. «В самом деле страшно крепкая вещь. Я и не думала. Это я с горя. Почему с горя? Что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Ах, какой крепкий ром! Ничего не случилось, кроме того, что меня не сегодня-завтра арестуют». «Лиза, ради Бога!» Что ж ради бога, если бы арест от меня зависел, я бы его отменила. Что случилось? Лиза, неужели нельзя говорить раз в жизни без шуток? Можно и без шуток, сказала она и небрежным тоном сообщила ему о слежке. При первых ее словах Михаил Яковлевич, сильно изменившись в лице, встал, затворил дверь и сел на стул рядом с Лизой. Она не назвала имени Михайлова, но сказала, что арестован очень видный террорист, которого она хорошо знала. Он бывал у нас в доме. Не бывал, а был один раз. Не скрываю, его могли проследить, поэтому я жду обыска и ареста. Я знаю, это тот блондин, которого я видел в Липецке. Впрочем, все равно. У него были ваши письма? Был записан ваш адрес? Вы у него бывали? Когда он арестован?» Вы спрашиваете слишком быстро, я не могу отвечать сразу на столько вопросов. Нет, у него не было моих писем, и адресов он никаких не записывал, все помнил наизусть. Если не проследили, как он входил в нашу квартиру, то никакой опасности нет. Но могли легко проследить, и я думаю, мне надо перейти на нелегальное положение. Что ж, пожили и будет. Немцы говорят, у всего есть конец, только у колбасы два конца. Михаил Яковлевич взглянул на нее выпученными глазами, встал, прошелся по комнате, вытер лоб платком. Все его планы рухнули. Муж не отвечал за жену, но мужу-террористке не годилось участвовать в переговорах с министром внутренних дел. Однако об этом Черняков даже не подумал. Это только бесследно проскользнуло в глубине его сознания. Теперь надо было спасать Лизу. Он снова сел рядом с ней и взял ее за руку. Рука у нее была очень холодная. Чувство, которое она испытывала, не было страхом, но она чувствовала, что другие так могли бы его назвать, и ей было мучительно стыдно. Стыдно было, что она согласилась или почти согласилась уехать за границу. Стыдно неправды о переходе на нелегальное положение, только что зачем-то сказанной ею мужу, стыдно маленькой, еле заметной лжи в разговоре на конспиративной квартире. «А может быть, я в самом деле боюсь? Нет, не боюсь, это не страх. Лиза, умоляю вас, скажите мне все. Что именно за вами значится? Что вы сделали? Я умоляю вас, скажите всю правду!» «Хорошо», — ответила она, немного подумав. «Я вам расскажу, но прошу вас, не перебивайте меня и не переспрашивайте». «Вы выскажите мне ваше соображение потом. Не буду перебивать, только не томите меня». Она рассказала далеко не все, но то, что она говорила, было правдой. Михаил Яковлевич слушал ее с ужасом. «Господи! Господи!» — изредка повторял он. «Ну вот, теперь вы знаете. Давайте, выскажите ваше соображение», — сказала она. Елизавета Павловна говорила ироническим тоном, слово соображение тоже было ироническое, но руки у нее дрожали. Она быстро налила себе еще рюмку Рома и выпила залпом, прежде чем Михаил Яковлевич успел ее остановить. Лиза, что мне сказать? Зачем мне говорить? Теперь ни время ни для споров, ни для взаимных обвинений. Вам надо спасаться это всего важнее. Вы говорите, что у него мог быть динамит, Господи, и вы заметили за собой слежку. «Да, месье, конечно. Боже мой, боже мой!» Михаил Яковлевич был в совершенном отчаянии. «Он ломал бы себе руки, если бы это было естественным, а не литературным жестом. Лиза, вам надо уехать, уехать немедленно, сейчас, не теряя ни минуты». «Уехать? Куда?» — точно с недоумением спросила она. «За границу. Но сейчас, сегодня же. Лиза, надо, надо уехать». Он предложил то самое, чего она хотела или за это павловна засмеялась точно его предложение было совершенно бессмысленно не знала зачем смеется зачем запутывается в той же незначительной ненужной неправде мне тоже предписывают товарищи точно вы сговорились если бы я и хотела уехать это было бы невозможно прежде всего «Был бы необходим паспорт. Я вам достану его в полчаса. Меня знают в канцелярии. Правда, канцелярия уже закрыта. Тогда завтра. Но вы не можете ночевать здесь. Они могут нагрянуть каждую минуту. Мы сейчас же уедем в гостиницу. Я вас там устрою. Я сам останусь с вами. Я не могу теперь оставить вас одну. Две комнаты. Мы возьмем номер с двух комнат», — говорил он, целуя ей руки, как в Липецке. Она все не знала, зачем отказывается, зачем говорит в полушетливом тоне, зачем говорит вздор. Его отчаяние трогало ее. Да он хороший, прекрасный человек, и то, что он все взял на себя, подействовало на нее успокоительно. В первый раз в жизни она ему подчинялась. Голова у нее уже кружилась от рома. «Ну хорошо, переедем, если вы так хотите». «Я погубила вашу жизнь». Вдруг совсем не прежним голосом, со слезами сказала она, «Простите меня, если можете». На следующий день Черняков провожал ее. На вокзале, как всегда, в последнее время было много полиции и жандармов. Михаил Яковлевич, строго оглядываясь по сторонам, проводил жену в вагон. Он был совершенно растерян от счастья и несчастья. По правилу, выработанной Михайловым техники, они явились на вокзал за три минуты до отхода поезда. В отделении первого класса не было никого. Черняков обнял жену. — Ты видишь, я говорил тебе, что все сойдет совершенно гладко. Больше ни малейшей опасности нет. — Ну, впереди есть граница, — сказала она, принужденно смеясь. Ее смущение росло. Елизавета Павловна еще не отдавала себе отчета в своих чувствах. Довольно, счастлива, вздор. То, что случилось с ней, было так странно, так для нее неожиданно. В гостинице оказалась только одна комната. Она пыталась настроиться на прежний насмешливый лад. Что ж, если ему страдать за меня, то пусть же он хоть что-либо за это получит. Но Лиза чувствовала, что и прежнего тона у нее теперь быть не может. И жить буду, и чувствовать по-новому. Лучше ли, хуже ли, но по-новому. Ты купишь в Париже все, что нужно. Как только... Придет от тебя телеграмма, я переведу тебе еще денег. Жаль, что нельзя было заехать за вещами, но я уверен, что никакого обыска не было. А если и был, то это теперь значения не имеет, тебе совершенно незачем волноваться. Да я нисколько и не волнуюсь, лишь бы у тебя не вышло неприятностей. Ей было почти досадно, что заграничный паспорт выдали беспрепятственно. Черняков явился в канцелярию до ее открытия. У него были знакомства всюду. Он вернулся в гостиницу с паспортом и билетом. Да, за ним не пропадешь. Теперь и она не сомневалась, что через три дня будет в Париже. — Так помни, ты обещал часто бывать у папа. — Маша, бедная Маша, — сказала она, и у нее опять появились на глазах слезы. Для Павла Васильевича что-то придумали. Он, впрочем, по-прежнему ни о чем не спрашивал. Вид у него был еще более мрачный. «Папа впадает в апатию», — испуганно говорили о нем дочери. Сестре Елизавета Павловна сказала, что партия посылает ее на месяц-другой с поручением к Рашфору. Маша не знала, кто такой Рашфор, в душе ненавидела его и плакала так, как если бы предчувствовала, что больше никогда не увидит сестры. И с конспирацией ей запретили быть на вокзале. Коля Дюмлер ласково утешал ее. «Хотя ваша сестрица дяди Миши баки закручивает», — говорил он, Но, в общем, это хорошо, что она сдропанула, а то не миновать ей романова хутора «Какого романова — всхлипывая, спросила Маша. «Тюрьмы, понятное дело, вы не плачьте, канареечка, скоро придет от нее из Парижа ксива. Я получу отпуск еще до Рождества, быть может, через три недели я приеду к тебе в Париж». — Только не жалей денег, купи все — платье, белье. Хорошо, что шуба на тебе, — быстро говорил Черняков с бодрой улыбкой. Она вытерла слезы и тоже улыбнулась. — Не обольщайте себя надеждами. Вы... — Ты... — Очень неудачно выбрал жену, — сказала она, не находя нового тона с ним. Теперь неуместны были бы и ирония, и вы, и Черняков. Конституция — совершенно решенное дело, я это знаю из первоисточника, а с ней неизбежно и амнистия, — говорил он совершенно так, как накануне она говорила Маше. Михаил Яковлевич в самом деле так думал. Думал даже, что если обыска у него ночью не произошло, то нет причины ему выходить из инициативной группы. Через три-четыре месяца мы опять будем жить в Петербурге, но уже раздался третий звонок. Лиза крепко обняла и поцеловала мужа. Он бежал за поездом, с заговорщическим видом оглядываясь по сторонам. Елизавета Павловна отошла от окна, растерянно вышла в коридор, также растерянно вернулась, опустилась на диван и заплакала.